Глава 20. Провинциальная магическая академия встречал меня с распростёртыми объятиями, то есть распахнутыми дверями. Как чувствовали, кто к ним едет? Возле ворот стояли студенты. Они с интересом рассматривали входящих девушек с тайками, устремлявшихся в главное здание, на котором гордо красовалась надпись «День открытых дверей». Важного вида толстячок в фиолетовой мантии попросил меня пройти через арку. Она подсвечивалась розоватым, как только через нее проходила очередная лира. Но двух девушек она не пропустила, гневно мигая красным. Как пояснил толстячок, магии в будущих студентках не было, а это основное требование для приёма в академию. Я безпрепятственно прошла бы и без магии с колоном ауроспектрумом. Да и лишек легко пролетел. Что ж, мои механизмы работали без перебоя. Пропуск позволит вам войти только в актовый зал главного корпуса, где состоится торжественное собрание. В другие помещения доступ закрыт. Напутствовали будущих адептов старшекурсники, закрепляя на запястье браслеты. Хмыкнула. С моими магическими отмычками я куда угодно пролезу. Нам повезло с этим днём открытых дверей, обрадовался леший, кружа возле меня. Я покосилась на него сквозь линзы магачков и шёпотом напомнила, чтобы он тут же прятался, если что-то пойдёт не по плану и его раскроет кто-то из некромантов, решив разоплатить Но с тем, что нам повезло, я согласилась, заметив, как на подиум с важным видом поднимаются преподаватели в лиловых мантиях. Лешек, смотри внимательнее, есть ли среди них твой красномордый магистр, прошептала я в пустоту. Угу, раздалось в ответ. Неожиданно зал взорвался криками, аплодисментами и девичьими визгами. А на сцену в компании пожилого ректора академии поднялся наместник крестьян. За ним следовали два советника: Амадор Торри и Хеймдаль Десмонд. Тут я поняла, что моё везение закончилось. Согнулась над сумочкой, делая вид, что потеряла нечто жизненно важное. "Эй, Мартишка, ты чего?" удивился Лешек. "Живот прихватило". "Никроманд прихватил". точнее прикатил, буркнула я. Вон стоит в компании наместника и второго советника. Какой-то у него цвет лица зелёный, заметил рыжий лешек. Не твоя ли работа? Я отрицать не стала, но больше не проронила ни слова. Вперёд вышел ректор академии, Лер Матэуш, высокий седовласый мужчина, облачённый в ярко-лиловую мантию, торжественно произнёс: «Дорогие студенты и будущие студентки! Рад приветствовать вас в стенах провинциальной магической академии! Я счастлив, что в этот исторический для Академии день нас приехал поддержать наместник Протумбрии с советниками!» Раздались одобрительные крики, Кристиан улыбнулся. «Пока прием прекрасных лир идет на целительский факультет!» Продолжил ректор. Эта идея принадлежит наместнику, и я её полностью поддержал. А вторая новость такова, что я ухожу с поста ректора. В зале послышался возмущённый гул и выкрики. Похоже, студентам нравился ректор. Нет, нет. Из академии не уйду, не надеяйтесь. Продолжу вас мучить в качестве декана целительского факультета. до да и до конца учебного года доработаю в должности ректора просто потихоньку начну передавать дела поспешила успокоить студентов Лерматеуш а кто новый ректор выкрикнули из зала новым ректором академии станет нынешний советник наместника Протумбри Светлой Мак высшей категории Амадор Торри белобрысый важный кивнула а девице заохоли Кто-то даже шмякнулся в обморок под раздраженные выкрики парней. «Уверен, Лер Тори станет достойным преемником», — добавил ректор Матеуш. «Провинциальной Академии нужны перемены». В зале захлопали. Я же сильно сомневалась, что с таким напыщенным и надменным новым ректором перемены пойдут Академии на пользу. Да и студентов жалко. Будет терзать бедных, пока вместе со знаниями не вытрясет душу. Слово взял наместник. Он вещал о том, как благодарен нынешнему ректору, а затем вручил Леру Матеушу медаль «Про тумбрия вас не забудет». Я же почувствовала на себе тяжелый взгляд. Разумеется, Лер Десмонд обнаружил меня даже в полумраке зала и среди сотни девиц, и теперь следил, словно хищный дракон, За попавшись в ловушку едой, старалась игнорировать его и внимательно слушала Амадора Торри. Тот взял слово после крестьяна и толкал речь о новых методиках оканки знания, о том, что академия провинциальная должна стать образцово показательной и ничем не уступать столичной, и прочую ерунду. Студенты из Жиденька Хлополя, будущие адептки Шовна вздыхали, восхищаясь аристократическими манерами и пародистским лицом нового ректора. Я же невольно хихикнула, представляя, как девицы уже через год будут рыдать на экзаменах у этого сноба и втыкать иглы в его портреты, приправляя ритуал проклятиями. Почему-то из сотни голосов и вскриков будущий ректор выделил именно мой смешок. Он замолчал, впирился в меня недовольным взглядом и громко спросил: Лира в первом ряду. Вы что-то хотели сказать? У вас есть пожелания к учебному процессу или к предметам? А может, вопрос лично ко мне? Студенты загоготали, раздались обидные замечания наподобие: "Какие у неё могут быть пожелания?" и "Девчонкам не место в академии". Последнее задело, и я бы даже сказала, разозлило. Это девчонкам здесь не место. Я слышала постоянно. Именно по этой причине мои документы отклонили на факультете общего права в Столичной академии. Поэтому меня не взяли на работу в полицию. Да и Дэсмонт искал ассистента мужчину. Девушек на эту должность напыщенный некромант даже не рассматривал. Я поднялась с кресла и гордо вскинула подбородок. Есть. Слушаем вас. Хмыкнул блондин, а Лэрд Дэсмонт сделал шаг ко мне, на его лице отразилось беспокойство. Это очень правильное решение открыть приём для девушек. Но почему только на целительский факультет? Искренне возмутилась я. А вы бы хотели пойти на боевую магию? Высокомерно спросил Тори под хохот студентов. Зачем же на боевую? Можно на магическую механику. Факультет права или некромагию? Самонадейно произнесла я. Это наглость, громко проворчал высокий профессор с склокоченными волосами. Да вы простейший механизм не соберёте, а рвётесь на мой факультет. Если уж сама полиция Протумри и лично Лерд Десмонд пользуются моими изобретениями, то простейший точно соберу. Заявила я, ибо отступать было некуда. Десмонд закашлялся. Крестьян и ректор Матеуш с интересом переводили взгляд с некроманта на меня, а Торри противненько улыбнулся. Хорошо. Выходите на сцену и расскажите о ваших разработках, а лучше продемонстрируйте. Возможно, сам Лер Десмонд вам проассистирует. А вы примете меня в академию, если я продемонстрирую свои разработки? В конец обнаглела я. Нет, ну как они хотели? Насмехаться будут, а я молчать? Как действующий реактор, обещаю вам подписать сертификат на поступление в провинциальную магическую академию без вступительных экзаменов, если вы продемонстрируете нам нечто ЭДК. Встрял в перепалку Лерматеуш. Вот с ним ссориться не хотелось, поэтому я поднялась по лестнице на сцену, при этом судорожно шаря по карманам, соображая, чем могу поразить присутствующих. И ничего, что коленки дрожали, а руки тряслись. Надо же когда-нибудь бросить вызов напыщенным снобам и противникам прогресса. Тебе помочь? неожиданно предложил Десмонд. Справлюсь, ответила я, обратив внимание, что некромант высшей категории. осмелел и перешёл на ты. Что же вы нам собираетесь продемонстрировать? хмыкнул Тори. Иллюзорный фотоспектром. Механизм работает по принципу накопителя изображений и проецирует их в увеличенном размере. По-деловому сообщила я, заметив вытянувшиеся физиономии преподавателей. А затем вытащила из кармана лаковую шкатулку, открыла крышку и активировала механизм. В этом накопителе находились фотопроекции жижи, которые я совсем недавно демонстрировала тетушке и вилке. На меня взирали с любопытством, словно на карликового динозавра, который неожиданно выбежал из кустов и заговорил. Только во взгляде Десмонда читалась поддержка. — Давай, мартишка, я в тебя верю. Впервые я не чувствовала в его словах злого умысла или подвоха. Кажется, он действительно за меня переживает. Из круглого отверстия шкатулки вырвался пучок света, а в следующую секунду зал превратился в центральную улицу Жыжи. Картинки сменяли друг друга. Фонари освещали мостовые, в окнах иллюзорных домов горел свет, а с неба нам подмигивали звёзды. Студенты загулдели, подскочили с мест и принялись расхаживать по улицам. Они пытались дотронуться до стен, Но, разумеется, хватали лишь пустоту. Кто-то заметил, что живет в этом доме. Другой вспомнил книжную лавку. Девушки охали любое звездным небом. Даже Тори приоткрыл рот, рассматривая огромных размеров иллюзию. Лешек в наглую летал над головами студентов, перепрыгивая с крыши на крышу. Несколько особо продвинутых некромантов его увидели. Кто-то крикнул «Переми». «Смотрите, иллюзия настоящего призрака!» Я погрозила рыжему кулаком и захлопнула крышку шкатулки. «Что ж, хорошенького понемножку». Все вновь очутились в зале Академии, но теперь на лицах большинства студентов и преподавателей читалось уважение. А Лер Десмонд смотрел на меня с гордостью. «Хэм!» — покосился на друга Амадор Тори. Ты действительно пользуешься разработками этой Лиры? Я замерла в ожидании. Неужели подставит и будет отрицать? Совершенно верно, пользуюсь, подтвердил он. Очень удобно для проекции места преступления. То есть с этой Лирой ты ранее встречался. Тори никак не мог принять тот факт, что я победила в нашем негласном споре. не только встречался, но и сделал вчера предложение. Важно сообщил окружающим Хейм Дэсмонт. "Деловое", уточнил крестьянин. "Руки и сердце". Победно улыбнулся некромант. "Не могу поверить", ошарашенно произнёс Белобрысы Мак. "Ты женишься неизвестно на ком?" Дэсмонт что-то рявкнул в ответ. А я не могла поверить, что этот троица аристократов стоит на сцене и, не обращая внимания на преподавателей и студентов, обсуждает меня, словно я пустое место. Хотя о чём говорить? Если за крестьяна выбор сделал звездочёт из стеклянный шар, да и Тори собирался подобрать жену, словно домашнего дракона мопса. Помощь пришла откуда не ждали. Взъерошенный профессор, декан факультета механики, подбежал ко мне и всучил бумагу. Женитьба подождёт, а девочке нужно учиться. Решено, беру её на свой факультет. Вот сертификат. В документе сообщалось, что я могу начать занятия в академии без вступительных экзаменов в любое время. И внизу стояла подпись ректора Матеуша. На всякий случай протянула документ Светломагическому Тори. И вы подпишите, пожалуйста, а то приду поступать на следующий год. А вы сделайте вид, что впервые меня видите. В зале захихикали. Тори скривился, но за корючку на документе поставил. Что ж, первая студентка у нас есть. Надеюсь, и остальные девушки смогут продемонстрировать способности на вступительных экзаменах. Произнёс будущий ректор, а я поторопилась со сцены пряча драгоценный сертификат в карман. Пока Леррт уроди демонстрировал белоснежную улыбку и заговаривал с студентом зубы, я прошмыгнула к выходу. А то ещё кто-нибудь перехватит, а мне магистру из гостиницы нужно вычислить. В пустоющем коридоре меня настиг Лешек. "Ну ты даёшь, Мартишка. Слушай, а правда, что Леррт Десмонд надумал на тебе жениться?" "А как же его ассистент? Получается, Ник Романд женится на вас обоих?" Лешек хмыкнул, а я отмахнулась. У Дэсманда временное помешательство. Давай ближе к делу, узнал магистра. Среди преподавателей его нет. Призрак покачал головой. Как это нет? Может, не пришёл, приболел? Заметила, как из зала выскользнул мужчина в лиловой мантии и поторопилась к нему. Жди меня здесь, попросила Лешика, а сама окликнула незнакомца. Вы что-то хотели? Остановился мужчина. Подскажите, пожалуйста, в зале собрались все преподаватели академии, поинтересовалась я. Все, кивнул он. А кто вам нужен? Магистр, не знаю каких наук, плотный мужчина с красным лицом и бородой. Понимаю, что описание так себе, но на всякий случай добавила. Или без бороды? Что-то не припомню такого среди наших магистров. Вспомнив, что хотела пообщаться с бывшим преподавателем Мартина, уточнила. «А кто у вас, профессор, по магическому праву?» «Это я», — приосанился тот. «Профессор Хорок к вашим услугам». «Как хорошо, что я вас нашла. У меня к вам приватный разговор. Помните вашего бывшего ученика Мартина Корфа?» «Помню», — кивнул Хорок, — «талантливый и скромный юноша». Я приглашал его остаться в академии моим ассистентом, но он уехал домой. Я отвела преподавателя в сторонку, рассказала об исчезновении кузена и о том, что полиция его толком не искала, да и детектив ничем не помог. Объяснила, что, вернувшись домой после окончания магического пансиона, пытаюсь продолжить поиски. Попросила профессора Хорока припомнить любые детали. К сожалению, кроме того, что мы уже знали, он ничего нового не сообщил. Вместо студенческих компаний брат предпочитал проводить время в библиотеке. Учился хорошо и из академии отправился домой. Обещал подумать над предложением остаться преподавать на кафедре, но так и не ответил. А знаете что? Давайте-ка спросим о Мартине, нашего декана факультета предсказа. А не известного оккультиста профессора Якуба Неожиданно предложил Лер Хорок. В Протомбрии, как впрочем, и в прочей Вальмерии, хороших правиц в почтене осталось, а профессор когда-то был известен в узких кругах. Конечно, меня смутило, когда-то был, но всё же я согласилась на помощь. Подождите меня в кабинете, я приведу профессора. Хорок завёл меня в одну из комнат, оставив в одиночестве Как только дверь закрылась, Лешек проник через стену. — И обо мне спроси. — Обязательно, — пообещала я. — Да я бы и о Лесяндре спросила. Только как объяснить, почему интересуюсь этим делом? Вскоре в комнату вернулся Лер Хорок. Он вел под руку сухонького старичка с трясущейся головой. Мантия волочилась по полу, сам дедок едва переставлял ноги. При виде меня профессор проскрепел. «Я категорически против, чтобы на моем факультете учились девицы. Идите на целительский». Хорок успокоил коллегу. «Лира обратилась к вам по другому вопросу. У нее пропал кузен. Возможно, вы сможете присоединиться к правительскому каналу и что-нибудь разглядите». «Почему я?» «Что, в полиции нет провидцев?» — возмутился старик и тут же махнул рукой. «Хотя о чём я говорю? Все двоечники и оболтусы с моего факультета работают в полиции или во дворце. В итоге один заделался звездочётом, второй — советником. Шарлатаны они, а не советники. Бездари». Мой брат, с отличием окончил вашу академию, но так и не добрался до дома и исчез. Встрял и я. Сбежал. Недовольно прокривтил старик, присаживаясь за преподавательский стол. А мы с профессором Хороком устроились на стульях рядом. С ним что-то случилось, возразил я. Он очень достойный юноша, хотел работать с моим ассистентом, добавил Хорок. — В нашей академии хотел преподавать, не во дворце работать. Тогда ладно, посмотрю. — милостиво согласился Лер Якуба. — У вас есть его вещь? Я извлекла из кармана набор миниатюрных маг-отмычек подарок Мартина. У профессора Хорока вытянулось лицо, а старик Якуба схватил отмычки и прижал колбу, прикрыв глаза и засопев. Он долго молчал и, кажется, даже всхропнул. Прокашлялась я. "Не отвлекайтесь", прошамкал старик. "Я пытаюсь нащупать след". Икуба молчал ещё минут 10. Как по мне, так он вовсю спал. Теперь уже прокашился профессор Хорок. Старик встряпенулся, отмычки с грохотом упали на стол. Ночь. Улица Фонарь. Аптека. Утробным голосом вещал Якуба. Вы видите аптеку или аптекаря? переспросила я. Неужели подлец Жорж всё же замешан в покушении на Мартина? Это я вспомнил, что мне надо заказать пилюли у аптекаря. Недовольно проворчал Якуба и вновь прикрыл веки. Так на чём я остановился? Ах, да. Ночь, улица, фонарь, будем. Да-да, будешь. А чего будет-то? Шёпотом уточнил я, но профессор Веск замолчал. Видимо, на этом вопросе у него закрылся третий глаз. На всякий случай решила спросить про лешего. А про подавальчика из Жыжи не подскажете? Его убили или несчастный случай? На подавальчика мы не договаривались. Строго посмотрел на меня преподаватель Мартина. Провиденциальный ресурс ограничен. Только хотел заметить, что этот ресурс давно исчерпан. Но профессор неожиданно прохрипел: "Ошибка!" А затем уронил голову на грудь и громко захрапел. После прорицаческого сеанса всегда так, магии истощается, нужен отдых, пояснил маг и указал мне на дверь. И это всё? расстроилась я. Он увидел очень много. Теперь дело за вами, ищите по ориентирам, посоветовал хорок. забрала отмычки, поблагодарила профессора за помощь и попросила сохранить наш разговор в секрете. «Как только найдете Мартина, пусть сразу едет ко мне в академию», — крикнул напоследок Лер Хорок. «Место моего ассистента все еще вакантно». Похоже, в эту провинциальную дыру ехать никто не хотел, кроме Амадора Тори, который решил сделать из захолустного заведения центр мировой магии. Но с такими профессорами вряд ли это удастся. Правда, в отличие от полицейских, они хотя бы попытались мне помочь. Я покинула здание. Смысла оставаться в академии дольше не было. Всё, что можно, я узнала. Вернее, не узнала ничего. Что-то я ничего не понял. Про какую ошибку говорил тот аферист? Поинтересовался Лешек, который как обычно подслушивал, прячась от магов. А культист, а не аферист, поправил я призрака. Он сказал, что твоя смерть ошибка. Наверное, тебя не хотели убивать. Лешек вновь исчез, нацепив аура спектром разработанный специально для призраков, потому что возле букашки меня ожидал неприятный сюрприз. Лер Дэсмонт собственной персоной. Мартишка, мы можем поговорить. Попросил некромант, а я занервничала. Неужели он тоже разыскал Хорока и навел справки о Мартине? А я так опрометчиво все рассказала профессору. Но Десмонда волновало другое. Мне кажется, мы как-то неправильно начали. Начальник смотрел на меня проникновенным взглядом. Так хотелось ему верить, только замужество в мои планы не входило, о чем я ему и сообщила. Но почему? Искренне удивился он. Давай это обсудим. Нечего обсуждать. Замуж за вас не пойду, отрезала я. Любая девушка мечтает о браке со мной. Вот и женитесь на любой другой, фыркнула я. Всё-таки вредный у тебя характер, пробурчал некромант. И это у меня вредный? возмутилась я. Да у меня самый, что не наесть покладистый. Я просто не хочу выходить замуж за первого встречного. Кажется, опять ляпнуло что-то не то, потому что некромант опасно прищурился. Это я первый встречный. Да я заслуженный некромант королевства, маг высшей категории, аристократ. В двенадцатом поколении, подсказала я. Только зачем мне все это? Ваши регалии, деньги, известность. К чему мне они? «Чего же ты хочешь?» — растерялся Десмонт. Посмотрела на него с сожалением. «Я хочу выйти замуж по любви. Только боюсь, вы этого не поймете». Как обычно, наша встреча с некромантом прошла в напряженной, недружественной атмосфере. Села в салон букашки, хлопнув дверцы, и завела мотор. Десмонт тоже устремился к своему мобилю. Возле монстра его уже поджидали Лер Тури и наместник Кристиан. И толпа поклонниц, будущие адептки Академии. «Зря ты так. Дала бы ему шанс», — вздохнул Лешек. Я не ответила, лишь втихаря утерла слезинки. «Не понимаю, что со мной происходит. Ведь я терпеть не могла Лера Десмонда. Мне должно быть все равно, что он там замышляет». Только на душе стало тоскливо. Скажи он, что я ему нравлюсь, да я бы да всё бы, давно бы. А что, собственно говоря, я бы сделала? Отказалась от своей мечты? Нет. Тогда пусть всё так и остаётся. Нужно поторопить Лера Беде и перейти на службу в полицию. Заехав из академии в Жыжу, я поднялась в номер гостиницы, гадая, вернулась ли уже Вилка. Но как только открыла дверь, остолбенела. В кресле сидел мой кузен Мартин. Я нашла его, нашла, Вика бросилась ко мне с криками. Затем подошёл и Мартин, повзрослевший и чужой. Он неловко обнял меня, а я набросилась с обвинениями. Мы два года место себе не находили. Я ради тебя устроилась почти что в полицию, чтобы возобновить поиски и что-то разузнать. Где ты прохлаждался? Мартин тяжело вздохнул, а за него ответила Вилария. Он ничего не помнит. Представляешь? Ни города, где жил, ни где учился. Лица наши помнят обрывки разговоров, но больше ничего. Хотя меня узнал. А что же ты помнишь? Спросила я: "2 года назад я оказался в городке Будиж", ответил Мартин. "С этого момента началась моя новая жизнь?" "Будиж?" удивилась я. "А не об этом ли сегодня говорил старик-провидец? Значит, есть в его словах доля истины". "Это городок в лекарне, куда приезжает делижанс из Жижи", подсказала Вилария. Мартин продолжил. Я очутился в Будже ранним утром без веща и документов, шёл по улице и ничего не узнавал. Обратился в полицию. Они сперва отправили меня к целителю, а затем и в столицу. Так выяснилось, что я маг, потерявший память. Мне оказали посильную помощь, устроили на работу на местное кладбище, где я упаковывал у мертвой. Потом стал мастерить поделки, всякие магические замки, маячки, слежения и прочие вещицы. Полиция заинтересовалась, и я начал с ними сотрудничать. Все это время продолжал поиски семьи. Только думал, что родился в лекарне, и там и искал. А несколько месяцев назад меня повысили, и я перешел инспектором в полицейский участок Будежа. «Вернулся туда, где ты два года назад очутился», — подсказала я. И продолжил поиски семьи, — кивнул кузен. Жаль, что документы с вещами ты оставил в гостинице, вспомнила я. В кармане пиджака лежали только деньги. Вероятно, я купил билеты, как-то добрался из Жыжи до Будижа на делижансе. Встряла в рассказ Вилка: "Как я вчера ночью... Мы думаем тебя чем-то опоили. Чем? Зачем?" недоумевал Мартин. Полагаю, ты вышел на балкон и услышал беседу, не предназначенную для твоих ушей. Возможно, на тебя воздействовали зельем забвения. Ты спустился по лестнице в сад, вышел через калитку к площади, где стоял делижанс, и уехал в лекарню. Вилка. Но как же ты его нашла? Обернулась я к подруге. Рано утром приехала в Будиш и переждала в кофейне, охотно поведала Виларе. А как только открылся местный полицейский участок, сразу отправилась туда. «Дай, думаю, спрошу у них про Мартина. И тут ко мне выходит он!» Вилария одновременно и плакала, и смеялась, а Мартин ее неловко обнимал. «Ты мне снилась все эти два года. Но я не помнил имя, не знал, как тебя найти. Виновато оправдывался кузен. «А нас с тетей Кларой помнишь?» — уточнила я. Учёбу в академии я знал, что у меня была семья только и всего. Местный целитель предположил, что меня отравили сильным алхимикатом. Антидот так и не подобрали. "Ничего, мы подберём лучшее лекарство, и ты всё вспомнишь", уверила его Вилка, хотя я бы на это не рассчитывала. Не стала расстраивать подругу и обнадеживать кузена. Насколько я поняла из разговора с инспектором Капулька, зелье лухиин действовало непредсказуемо и на всех по-разному. Если, конечно, Мартина отравили именно этим ядом. Нужно обязательно добраться до директора Королевского архива, где хранилась рецептура. Вероятно, в записях есть рекомендации по антидотам. Лешек всё это время скромно стоял в сторонке, с тоской наблюдая за нашим воссоединением. Я представила Мартину Призрака, изложила его историю и выдвинула предположение, что оба покушения на них как-то связаны. Наговорившись, мы отправились домой к тёте Клари. А по дороге я рассказала брату о работе на некроманта. "Спасибо тебе, Мартишка, что искала меня и что пошла на такие жертвы", поблагодарил кузен. "Только у меня к тебе просьба", попросила я. "Затаись дома на время" А я быстренько раскрою дело и вновь стану мартишкой. А то боюсь, Лерд Десмонт двоих мартинов не потянет. Насчёт быстренько раскрою, я, конечно, приврала, но кузен согласился. Правда, попросил подробнее рассказать о деле, чтобы помочь. Не стоит говорить, что дома нас ожидал слёзный потоп от тётушки Клары, а потом чудесный ужин с домашними пирогами. Лешек тоже повеселел и даже посидел с нами за ужином. Слушая разговоры и чувствуя себя членом семьи. Мартин попросил записать всё, что мне удалось разузнать, а он посмотрит непредвзятым взглядом, могут ли быть связаны между собой его исчезновение, покушение на Лешика и убийство Фрелины. Уединившись в спальне, порылась в столе в поисках бумаги и вытащила из ящика незнакомую тетрадку с сердечками. Повертела в руках и удивилась. У меня такой точно не было. А потом вспомнила, что прихватила её из дома Лесяндра. На первой страничке виднелся след от острого пера. Вероятно, фрейлина вырвала верхний лист, на котором что-то записала. Пришлось найти польцу проявитель собственной разработки и обсыпать страничку голубоватым полупрозрачным порошком. Дождалась, когда буквы замерцают. Вскоре высветилась и запись. Кристиан Жду тебя в полночь. Принеси деньги, иначе ничего не расскажу, Лесяндра. А конспирация жадная Фрейлина не думала. Но теперь мне стало очевидно, кто написал Лесяндре ту записку, что хранилась в сейфе у Дesmonda. Подпись была не на А и не на Н, а К. Крестьян. Лесяндра что-то узнала и шантажировала наместника, и не только его кто-то не захотел с этим мириться. Дело за малым. Выяснить, с кем именно встречалась в ту ночь Фрейлина, а главное, причастен ли к ее убийству сын короля. Доказать или опровергнуть его вину, так чтобы мне поверила полиция, можно лишь одним способом. Сравнить почерк из записки с другими записями Кристиана. Придется пойти на крайние меры, извлечь записку из сейфа начальника, и позаимствовать во временное пользование документ у наместника